Умянец на лице девушки сразу же сменился мертвенной бледностью, как будто она увидела привидение. Милорд, неуверенно спросила она, это действительно вы и живой? Как будто живой, Мадди. По крайней мере, мне так кажется. А ты помнишь своего папу, сынок? Он присел перед Николасом и протянул к нему руки. «Папа?» — переспросил малыш, очень серьезно глядя на Джастина. Но тут же его маленькое личико озарилось лучезарной улыбкой. Последний раз он видел отца полгода назад. Однако каждый вечер перед сном мать, бабушка и дедушка показывали ему портреты папы и рассказывали о нем. «Папа!» — повторил Ники и бросился Джастину на шею. Тот обнял сына и покрыл поцелуями пухленькие, покрытые здоровым румянцем щечки. Потом поднялся, держа малыша на руках, и с нежной улыбкой еще раз посмотрел на него. — Ну, а теперь пойдем и поищем маму. — Мама, лодка! — и Ники показал ручонкой в сторону моря. — Что?! Граф нахмурился и перевел взгляд на Мадди, которая молча потупила взор. Линтон почувствовал неладное. Я возьму Ники, и мы с ним сейчас подъедем к дверям дома. Он посадил малыша в седло и сел сам, поддерживая Николаса одной рукой. Тот гордо осмотрелся по сторонам с выражением беспредельного счастья на личике. Садники выехали на ведущую к парадному входу аллею и поскакали к дому. Николас весело смеялся, что-то лепеча на своем непонятном детском языке. Джастин рассеянно слушал эту милую болтовню, думая о своем. Уже делая доклад о своей поездке премьер-министру, он подметил непонятную уклончивость в поведении Питта. На вопрос, получает ли он информацию от Дани, премьер неуверенно ответил, что Даниэль, видимо, все время проводит в Корнуолле. Сейчас Джастин вспомнил эту сцену. Значит, Пит что-то знал и не хотел его расстраивать. Чарльз Марч провел Линтона в библиотеку и плотно закрыл дверь. «Выпейте вина, Джастин, а потом я вам все расскажу», — сказал он, наполняя бокалы. Линтон слушал молча, смотря из окна на осенний сад и серую полоску моря. Когда же Марч кончил рассказ, подошел к столу и рассеянно наполнил свой опустевший бокал. «Так вы говорите, что она уже в третий раз туда поехала?» Задумчиво спросил он. «Да, Джастин». И они никогда не оставались там так долго. Обычно укладывались в пять, самое большее — в шесть недель. Иногда возвращались и раньше. Такая задержка впервые. Конечно, могла испортиться погода. Поздней осенью такое случается сплошь и рядом. Капитан Джек слишком опытный моряк, чтобы рисковать кораблем. И, возможно, девушка из мечты пережидает где-то у французских берегов. Правда, не исключено и другое. Может быть, с группой случилось нечто такое, что воспрепятствовало их возвращению к назначенному сроку на берега Британии. Да... — мрачно отозвался Джастин. — Не надо иметь очень богатого воображения, чтобы представить себе возможность любой трагедии в этом безумном городе. Зная свою жену, я должен был предвидеть подобный поворот событий. Мы делали все возможное, чтобы отговорить Даниэль от этих поездок. — сокрушенно покачал головой Чарльз. Но не смогли. «Конечно, моя вина здесь очевидна. Ерунда!» — грубо оборвал его Джастин. «Вы абсолютно ни при чем, Марч. Легче остановить горную лавину, чем Даниэль, если что-то взбрело ей в голову».